Глава 19 «Все мои сны» об Антонелле. Наверное, благодаря чёрному семечку ко мне вдруг вернулись воспоминания о том, что произошло, когда нам было по пять лет. Вспомнила, как мы играли в прятки, как нашли пурпурную комнату, как я подглядывала за ней, видела, как она смешала с Филиппой свою кровь, заключила с ним тайный договор, Значит, не меня он встретил в детстве, а мою сестру-близнеца. Я просыпаюсь и тоскую по ней так же сильно, как по родителям. Этим утром я иду в клинику вместе с Беа, но Тео там нет, и он не оставил нам никаких записок. В книжном магазине Артура сообщает нам, что Филиппа вернётся сегодня вечером. «Не представляю, что мне делать» как снова встретиться с ним. Знаю, что друзья должны прощать друг друга, но не уверена, что можно простить то, что он сделал. Я очень скучаю по нашим занятиям, но я никогда больше не смогу доверять ему. Разве можно дружить с кем-то, кому не доверяешь? Я вернусь в замок, — говорю я Беа. «В клинику приду днём, как обычно». «Уверена, что хочешь вернуться?» — спрашивает она и разглядывает меня так, будто ей кажется, что я нездорова. «Я плохо спала сегодня». Вру я, испугавшись, что она начнёт сейчас мерить мне температуру и сатурацию. «У тебя с собой?» Тётя изображает стрельбу из пистолета, Но я понимаю, что она имеет в виду шприц с успокоительным. Я лезу в карман куртки. В полной боевой готовности. Не впускай никого в замок. Поняла. Успокаиваю я её. Я не нарушу сегодня это правило. Никогда его не нарушу. Поправляюсь я, когда тётя сурово прищуривается. «Хорошо», — говорит она. «Жду тебя через четыре часа на «Ла комида». Я прокалываю палец и капаю кровью на планшет. Книжные полки разъезжаются, и я поднимаюсь в секретную комнату на вершине башни. Здесь ничего не изменилось с моего последнего посещения. На этот раз я не обращаю внимания на письмо от бралага а подхожу к записным книжкам, и открываю некоторые из них наугад. Все они подписаны на внутренней стороне обложки. И когда я листаю страницы и читаю текст, слова переводятся сами собой, как вчера. Бегло просматриваю список ингредиентов, инструкции, как сварить то или иное зелье. Читаю заклинания, которые, как утверждают их авторы, способны на всё. От выращивания цветущего сада до вызывания вещих снов. Попадаются даже советы, как приготовить чай, выпив который, говоришь только правду. Под рецептом чая читаю приписку, что необычный чай действует только на членов семьи Бролага и только в пределах замка Ла Сомбра. Просмотрев несколько записных книжек, я понимаю, что биатрис сказала мне правду. Чтобы сотворить колдовство, необходимо присутствие обоих близнецов. Так как же Тео удалось колдовать в одиночку той ночью? Я открываю новую записную книжку и читаю имена, нацарапанные на внутренней стороне обложки. Матильда и Жозефина. Я листаю книжку и вижу, что исписана только одна страница. Остальные страницы белые. Несчастья начались, когда мне исполнилось 16. Странные взрывы вокруг замка, энергетические разряды. Один из таких разрядов убил дедушку. Чем сильнее этим интересовалась полиция и журналисты, тем чаще исчезали люди. По иронии судьбы, это привлекло ещё больше любопытных. Папа превратился в замкнутого нелюдима. Он И его брат-близнец вечно мрачный. Уже и не помню их радостными. Правда, потом папа стал излишне болтлив. Начинал говорить о чём-то и будто не мог остановиться. Такая болтовня всегда приводила к какому-то признанию. Так я узнала о Жозефине, моей сестре-близнеце. Папа с братом отправили её в другой замок когда ей было четыре. Они не сомневались, что её дух вернулся и теперь преследует нас за то, что мы не смогли вернуть её домой. После своего признания папа покончил с собой. Пусть эта моя запись послужит кому-нибудь предупреждением. Держитесь подальше от записных книжек. Не отправляйте никого в другой замок. Не будите, проклятие. Я зачиталась записными книжками и опоздала навстречу с Беа. Это плохо. Она наверняка страшно волнуется. Я сбегаю на первый этаж и спешу к двери. Бах, бах, бах. Кто-то изо всех сил барабанит по двери дверным молотком в виде горгульи. Грохот эхом разносится по холу Я затыкаю уши, чтобы не оглохнуть. Бум-бум-бум. Встревоженно колотится сердце в ритм грохоту. Это вряд ли, тётя. У неё есть ключ. Может, если я не буду шуметь, они решат, что никого нет дома? Я слышу, что вдалеке звонит телефон. Либо Беатрис пытается мне дозвониться, либо у меня просто звенит в ушах потому что мои барабанные перепонки необратимо повреждены этим жутким стуком. Эстела! О, Боже. Это Филипп. В ужасе понимаю я. Эстела! кричит он сдавленным от волнения голосом. Открой дверь. Он как будто страшно напуган, но я не двигаюсь с места. Что случилось? Кричу я ему сквозь толстую деревянную дверь. «Где ты был? Куда уезжал?» «Твой дядя меня похитил! Я сбежал, но он гонится за мной! Родители никогда мне не поверят! Они боготворят вашу семью! Никто не поймёт, кроме тебя! Впусти меня!» Пальцы дрожат. Я прижимаю руки к бокам, чтобы не поддаться искушению. Я больше не могу доверять Филиппе, и потому не уверена, что он говорит правду. «Мне... мне нельзя», — отвечаю я. Тётя вернулась. Она говорит, что нельзя никого впускать в замок. Помнишь, что случилось с тобой в прошлый раз? «Как ты можешь? Я знаю, ты злишься. Но ведь он убьёт меня». «Не убьёт». Отвечаю я, а во рту у меня сухо от страха. А вдруг он прав? Ему от тебя ничего не нужно. Непонятно, кого я уговариваю, себя или филиппа Тогда зачем он меня держал в полуразвалившейся лачуге? Я с трудом оттуда выбрался. Зачем вдруг Филиппе понадобился Тео? «Иди домой!» — кричу я. «Или в клинику к Беа. Она позаботится о тебе, хорошо?» «Я не могу пойти в город. Он найдёт меня. Он наверняка уже напал на мой след. Если ты меня не впустишь, он убьёт меня. И ты будешь в этом виновата». Я чувствую, как на глаза наворачиваются слёзы. «Ты прав, филиппа Я проклята». Держись от меня подальше. Твое проклятие пало и на меня. Неужели ты не понимаешь? Он собирается убить меня. Но, похоже, тебя это не особо волнует. Тебе нельзя в замок, настаиваю я уже более твердо. Если ты боишься, я провожу тебя в клинику. Да не парься, кричит Филиппе. Я пойду в полицию и всё им расскажу. И и объяснишь, когда они придут. Про своё проклятие. Я всё же распахиваю дверь. Я пойду с тобой. И мы расскажем тёте обо всём, что с тобой случилось. Ключ у меня в кармане. Я хочу закрыть дверь, но не успеваю. Филиппе проскакивает мимо меня. Эй, Филиппе! Окликаю я, но парень не оборачивается и не замедляет шаг. Внутри у меня всё холодеет. Я в ужасе понимаю, что дважды совершила одну и ту же ошибку. Теперь Бэа больше не будет мне доверять. «Филиппе, подожди!» Я бегу за ним в большую залу с арочным потолком. «Что, дядя, нужно от тебя?» Парень, который оборачивается ко мне... Совсем не похож на того Филиппа, которого я знаю. Больной, осунувшийся. Кожа блестит, будто обмазана чем-то липким, а глаза беспорядочно бегают. Он что-то высматривает или кого-то. «Сначала расскажи мне, что произошло!» — требует он, схватившись за спинку кожаного дивана. «Когда?» «После того, как я отключился!» Он тяжело дышит, будто задыхается. «Давай сядем», — предлагаю я, и Филиппа тревожно оглядывается по сторонам, будто боится, что я заманю его в ловушку. Я устраиваюсь на диване, он садится рядом. По выражению лица и по позе видно, что он расслабился. «Дядя брал кровь из обеих моих рук, пока я не потеряла сознание», — говорю я. «Я проснулась на следующее утро на земле возле Лосомбры. А что ты помнишь?» «Я очнулся в пустой лачуге», — отвечает филиппа и нервно сглатывает. «Твой дядя в ней живёт. Он выходит только по ночам, поэтому его никто не видел. Две ночи назад он притащил меня на то же самое место в лесу, связал, завязал мне глаза». Но я слышал, как он снова и снова повторяет одни и те же слова. «Но ай лус енноскуру», — подсказываю я, и он кивает. «Он использовал мою кровь?» — спрашиваю я. «Не знаю. Я очнулся вчера один в пустой хибаре. Мне было плохо последние несколько дней. Твой дядя ухаживал за мной». На сегодня я почувствовал неожиданный прилив сил и сбежал, как только он заснул. «А твой отец сказал, что разговаривал с тобой по телефону», удивлённо говорю я. Глухо хлопает входная дверь. Мы с Филиппо испуганно замираем. Я боюсь вздохнуть. Потом слышу голос Беа. «Эстелла?» «Я здесь!» Откликаюсь я, потом поворачиваюсь к Филиппе. «Подожди здесь». «Лучше заранее всё объяснить тётя, прежде чем она увидит незваного гостя». Я выхожу в прихожую. «Ты не пришла в клинику», — сердито говорит она. Шприц зажат в её руке. Она держит его наготове как заряженный пистолет. «Я волновалась». Со мной всё хорошо. Но мне нужно кое-что рассказать тебе. Торопливо говорю я и дотрагиваюсь до тётиной руки, чтобы она опустила импровизированное оружие. Здесь Филиппа. Беатрис гневно щурится. Я же сказала, никаких посетителей. Тео держал его в заложниках. Ему удалось сбежать. Быстро говорю я, отпуская тётины руки. «Мне кажется, ему нужна медицинская помощь. Ему нужно вернуться домой. А его родные пусть отвезут его к врачу подальше отсюда», говорит она, по-прежнему сжимая шприц. «Но ты же врач!» Тётя тяжело вздыхает и идёт к Филиппе. «Неужели ты до сих пор не поняла?» спрашивает она через плечо, завернув за угол. «С нами». «Он не в безопасности. Никто не в беза... А-а-а! Беатрис!» Я бросаюсь вперёд, но замираю на пороге, увидев Филиппа. Он успевает подхватить тётю прежде, чем она рухнула на пол. Шприц со стуком отлетает в сторону. «Нельзя быть такой неосторожной!» — говорит он и отпускает Беатрис на пол. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ты? Это ты сделал?» Я отступаю на несколько шагов. «Она уколола сама себя!» «Ты толкнул её!» Меня прошибает холодный пот. Сердце бешено колотится. Нельзя было впускать его в замок. Он медленно идёт в мою сторону, а я пячусь. «Зачем ты пришёл?» Спрашиваю я дрожащим голосом. Что ж, возможно, я немного нафантазировал, рассказывая тебе, что со мной случилось. Он зловеще ухмыляется, а некогда красивое лицо искажается болезненной злой гримасой. Я не был связан, когда проснулся у твоего дяди в сарай на следующее утро. После того, как он взял у тебя кровь. Тео предложил мне выбор. Либо я возвращаюсь домой, либо остаюсь и создаю себе новый дом в Ла -Сомбре. Я засовываю руки в карманы толстовки, пальцы сжимают шприц. Бео предупреждала меня, чтобы я всегда носила его с собой. Если Филиппе тронет меня, я вырублю его. «Как ты думаешь, что я выбрал?» спрашивает он и подходит всё ближе. «Я пытался сопротивляться. Я хотел тебе добра. Но он предложил мне то, от чего я не способен отказаться». Его стеклянные пустые глаза блестят, и я вижу, что это настоящие слёзы. «Стать бролага! Это то, о чём я мечтал всю жизнь! Я хотел жениться на тебе и таким образом стать членом вашей семьи!» «Но ты отвергла меня! Ты не оставила мне выбора!» Я отступаю назад к входной двери. Попробую не подпускать его близко. «Что имел в виду мой дядя? Как ты можешь стать одним из бролага?» Он сказал, что я могу взять в жены девушку из рода бролага, если сделаю кое-что для него. Я чувствую, что кровь отхлынула от моего лица. Ты глубоко заблуждаешься, если считаешь, что дядя вправе обещать меня кому-то. Я не на тебе собираюсь жениться. Не думаю, что Беа согласится. Филиппа многозначительно смотрит на меня. И я вдруг понимаю, кого он имеет в виду. «Неужели ты думаешь...» «А почему бы и нет?» — перебивает он. «Твой дядя обещал мне руку твоей сестры, когда она вернётся». «Мой дядя болен!» — ору я. «А сестра умерла!» «Он вернёт её!» Лицо Филиппа озаряется маниакальной верой. «Но сначала я должен сыграть роль посланца». Его глаза стекленеют, и я бегу. Он как будто свихнулся. Мне хочется выскочить за дверь, прежде чем он схватит меня. Он бросается на меня, и я уворачиваюсь. Филипп врезается в дверь. Я отскакиваю и кидаюсь в противоположную сторону, вглубь замка. Надеюсь, что мне удастся от него убежать. Если я спрячусь в одной из секретных комнат, он не сможет добраться до меня. Я бегу к башне и слышу за собой шаги филиппы Его дыхание всё ближе. Я сжимаю шприц в кармане. Он позади меня. Я резко разворачиваюсь. Он бьёт меня по руке, и игла отлетает в сторону. Мы оба кидаемся за ней. Я бью его локтем в глаз. Ай! Я хватаю шприц и вскакиваю на ноги. Филиппе дёргает меня за лодыжку, и я снова падаю. «Пусти!» Он тащит меня за ногу к себе, а я замахиваюсь, чтобы вонзить в него иглу, но он откатывается в сторону. Тут чья-то тень падает на нас. Мы поднимаем головы. «Это Себастьян». Он свирепо разглядывает Филиппа. «Уже что, ночь?» Я успеваю понять, что Филиппе тоже видит чудовище-тень и мгновенно осознаю, что сейчас произойдёт. «Себастьян, нет!» Но он уже схватил Филиппе и не менее меня удивлён, что может к нему прикоснуться. «Пожалуйста!» Молю я и хватаю Себастьяна за руку, чтобы он отпустил Филиппе. Но с таким же успехом я могла бы хвататься за железную статую. «Ты кто такой?» спрашивает чудовище-тень. «Я посланец! Мне не нужно твое послание!» кричу я, продолжая безуспешно дергать Себастьяна за руку. «Я хочу, чтобы ты ушел!» «Мое послание не для тебя!» отвечает филиппа не сводя глаз в чудовище-тени. Я удивленно таращусь на Филиппо. Откуда он вообще знает о Себастьяне? «Продолжай», — говорит Себастьян. «Хочешь узнать, кто ты?» Филиппа показывает на меня. «Спроси её!» «Мне становится холодно и неуютно. Хочется провалиться сквозь землю, исчезнуть». «Что это значит?» — спрашивает Себастьян. «У Эстелы есть книга о тебе. Я дал ей». Я отступаю назад, отпускаю руку Себастьяна. Мне хочется ударить себя шприцем, только бы не видеть этого взгляда, полного обиды и удивления. «Но чтобы узнать правду, тебе не нужна книга», — продолжает Филиппа. «Если ты хочешь всё вспомнить...» «Тебе нужно просто высосать кровь из Эстеллы. В её крови твои воспоминания». Я в ужасе гляжу на Филиппе, но в серебристых бездонных глазах Себастиана не читается больше ни удивления, ни шока. Мог он знать всё это время, что моя кровь — ключ к разгадке его прошлого? Мог?» Невини меня, говорит Филиппа, и я замечаю, каким хищным вдруг становится выражение лица Себастьяна. Он угрожающе смотрит на Филиппа. Как я уже сказал, я всего лишь посланец. Главное твоё послание не в том, что ты сказал. Я уже видела этот взгляд. Я сжимаю руку Себастьяна со всей силой, на которую способны мои мышцы. «Себастьян, пожалуйста, нет!» Но он уже перекусил Филиппе горло и пьёт его кровь. Правило Рауля номер 10. «Преступник часто ближе, чем кажется».